Что касается меня, да простят мне такую самоуверенность. Я убежден, что он ее не видел, но что он во всё ощущал ее присутствие. Он называл океан ее именем Это состояние знакомо нам в ослабленном виде, во сне, когда наше сознание совершенно естественно, присваивает имя того или той, кто наполняет нашу мысль, любому совершенно отличному от них образу, ибо тот, кого мы любим, присутствует во всем, все видимые формы служат ему облачением. И на берегу океана, бушевавшего вокруг Рамакришны, передо мной встает образ нашей Терезы из Авилы, которая вначале тоже видит себя поглощенной бесконечностью, прежде чем угрызение ее христианской совести и строгие наставления духовных руководителей, наблюдавших за ней, не заставили ее, против ее желания, вложить виденного ею Бога в образ человека-бога. примечание Тереза тоже в минуту крайней душевной усталости чувствует приближение невидимого, как внезапно нагрянувшее наводнение, словно море поглощает ее. Лишь позже суровое внушение Сальцеду и Гаспара Даза заставляют её, ценой каких мучений, водворить беспредельные в пределы Христова тела. В остальном... Движение экстаза Рамакришны совпадает, как оно и должно быть, с обыкновенным процессом всех откровений. Почти всегда оно имеет исходной точкой состояние изнеможения, тоски. Отчаяние, разбивающее прежнее «я», — это дверь, ведущая к новому «я». Замечательно еще то, что момент прозрения часто связан с фатизмом, световые явления, и морским приливом. Смотрите на страницах 215-216 книги Вильяма джеймса «Многообразие религиозного опыта». Французский перевод Абузи, 1906 год. Великолепный рассказ о видении президента Финнея. Волны любви одна за другой наталкивались на меня. Волны эти, вздымаясь все выше и выше, переливались через мою голову. Я кричал, если так будет продолжаться, я умру. Потом я сказал, Господи, я не могу больше терпеть. Однако я нисколько не боялся смерти. Я был так счастлив, что не мог больше жить. Смотрите также рассказ Великой мистички, которую наблюдал и описал Флор Нуа. Конец примечания.